Глава четвёртая. Готовы ехать, госпожа Казанцева? Майор сделал весьма галантный жест, указывая мне на выход. Да, шагнула я вперёд, но тут же затормозила. Погодите. А что мы всё так оставим? В смысле, как же там осмотр места происшествия, протоколы, форта и что с телом? Да-да, я так-то в редкие свободные часы просмотром всяких сериалов детективных грешу. Что поделать, вырваться в кино с Вадиком получается нечасто. Романтику сопливую я как-то не очень уважаю. Реализм мне ближе к телу. А им в этих сериалах про великую любовь навеки сквозь все тернии и не пахнет. Как ребёнок из неполной семьи, я это очень хорошо знаю. Блондинка явно хотела ляпнуть что-то не слишком приятное, но Волхов резко поднял руку, затыкая её. Эти мне применно займутся те, в чьи обязанности это входит. Не волнуйтесь. Ну, не знаю, в кино всё обычно выглядит совсем по-другому. Но оно меня касается, что ли, по большому счёту. Меня готовы доставить домой, а это сейчас главное. Ой, надо же Ире сообщить, а помнилась я. Она же не подозревает ни о чём. Не подозревает. Как же. Фыркнула насмешливо мальцева, но тут же отвернулась и вышла наружу, подчинившись тяжёлому взгляду напарника. Конечно, вам стоит попробовать её набрать. Кивнул мне на выход майор, и на этот раз я уже пошла, опасливо косясь на тело на полу. Уже в дверях мне почудился какой-то звук, больше всего напоминавший жалобный едва слышный скулёш, но он тут же и пропал. Мальцева стояла на улице около высокого внедорожника тёмного цвета и курила, пуская большие клубы дыма в странно светлое для такого времени суток и года небо. Я его никогда, пожалуй, таким не видела. Как будто обычную для города безврем Как будто обычную для города беззвёздную черноту разбавили чуть светящимся серебристо-серым туманом. Смартфон в моей руке пиликнул, сигнализируя о возвращении в пространство современных технологий и сотовых операторов, и я сразу же набрала Ирину. Гудки шли и шли, но трубку никто не поднимал. Уснула? Вполне вероятно, она ведь болеет. В лекарство размарила вот и не слышит. Набрала её ещё раз для верности и недоумённо моргнула. Абонент недоступен, пробормотала, глянув на продолжавшего пристально пялиться на меня Волхова. А только что трубку не брала. Ну ожидаемо, чего уж. Иетка заметила мальца, бросая окурок на асфальт и придавливая его носком ботинка. Не свиняч, скривился майор и распахнул для меня переднюю пассажирскую дверь. А вы здесь хоть одну урну наблюдаете, Егор Михайлович? насмешливо фыркнула девушка. Мне его в карман положить надо было. Тебе можно было просто воздержаться от курения сейчас. В салоне ведь вонь будет. Его напарница буркнула что-то неразборчивое и полезла на заднее сиденье, громко в конце шарахнув дверью. У меня вообще сложилось впечатление, что всевозможные фырканье и презрительное хмыканье являются её основными способами коммуникации. Удивительный контраст между почти ангельской утончённой внешностью и явно вздорным содержимым. Как же быть сырой? спросила я у майора, когда мы уже сидели в салоне, и он завёл двигатель. Нужно же сообщить. Оставьте мне её номер, и мы это обязательно сделаем. И само собой, ваш номер мне тоже необходим. Нам нужно будет ещё встретиться. Допрашивать будете? уныло скривилась я. А прошу, так положено, понимаете, Людмила. Понимаю, из города тоже нельзя уезжать. А вы разве планировали? Он зыркнул как-то уж очень удивлённо. Нет, ну мало ли к маме поехать, я же не местная. Я не буду накладывать ограничения на ваши передвижения, если вы обещаете быть на связи. Договорились? Договорились. В машине потеплело, и на меня ещё сильнее накатила усталость, и физическая, и моральная. «Я бы ему сейчас что угодно пообещала, только быстрее бы добраться до своей кровати». «Адрес скажете?» Спросил Волхов у меня, и следующей его фразой было уже «Мы на месте». Я заморгала удивлённо и действительно убедилась, что мы во дворе дома, где я арендовала жильё. «Уснула, что ли, или зависла начисто?» э, «Спасибо, что довезли» принялась я выбираться из тёплого салона, и от первого же порыва ветра снаружи застучали зубы. Погодите, Людмила, окликнул меня майор, догоняя перед подъездной дверью. Мне ужасно не хотелось останавливаться. Првалась домой под душ и в койку. Я хочу сказать вам, что вы можете мне позвонить в любое время суток и по любому вопросу, даже если столкнётесь с чем-то странным и необычным. И он протянул мне визитку. «Вы о чём-то конкретном? Меня всё же ждут неприятности». Мигом насторожилась я. «Точно этого никто предсказать не может, верно? Так что звоните. Я готов вам помочь. А если вы сочтёте нужным набрать меня просто так, то мне это будет ещё и приятно». «Ага». Я хлопнула ресницами наверняка с дурацким видом. «А разве так можно? В смысле я же как там?» сигурант дела и всё такое, а он явно подкатывает. Или я себе льщу? Ну да, второй подкат за один вечер. Не считая испустившей дух на мне старухи, явления звезды французского кинематографа. Что могло мне и приключиться, учитывая обстоятельства и последующее бесследное исчезновение? Деньок у меня был офигеть. Мерещится не только подкаты, но и предложение руки и сердца начнут Я просто вошла в подъезд, даже не пообещав делать, как просил Волхов, хотя бы из вежливости. Нет, у меня на неё сил. Лифт, ожидаемо, не работал. Это же извечный закон подлости. Техника исправна и даже свободна, когда ты в порядке и с пустыми руками. А вот если ноги едва волочишь или нагружена, как мула пакетами с продуктами, ворча и причитая, я потащилась на пятый этаж. Вела потыкала в замочную скважину и ввалилась так и в прихожую. Каролина Владимировна, обладательница аж трёх доставшихся ей по наследству квартир в столице, и наша предприимчивая квартирная хозяйка была поглотиницей уплотнённого заселения. Поэтому на скромной площади трёхкомнатной хрущёбы нас бездомных приезжих обитало аж семеро. Под две девчонки в маленьких комнатах и трое парней-студентов в большой Целая толпа, пребывающая в вечном хаотичном броуновском движении. Так что вариантов не пересечься хоть с кем-то, избегая быть застигнутой в моём нынешнем виде, почти не было. Так и случилось. Только я сняла обувь, как в дверях кухни, откуда доносился голдёж и музыка, высунулась Светка, моя соседка по комнате. "О, Казанцева припёрлась наконец", сообщила она всем. "Люська, а ты где до такого времени шаталась?" Я уже подумала, что совсем не придёшь. Загуляла с Вадиком своим и твою долю картофана пацанам вон пожертвовала. Наплевать. Махнула я рукой и стянула с себя уделанную куртку. Уж о еде мне и думать не хотелось. Эй, Люська, что с тобой? Сильно прищурившись в полумрак прихожей, спросила немного близорукая Светка, выскакивая совсем из кухни. На тебя напали? Скорую? Народ, люська наша вся в крови. А в узкий коридорчик вывалились парни, из двери выглянула Наташка и все уставились на меня. Кровь не моя, заверила я всех и пошла в сторону ванной, то бишь прямо к ним. Скорую не надо. Все дружно от меня шарахнулись, пропуская. Была бы не так вымотана, заржала бы че слово. Вышло всё как в каком-то дешёвом боевике. Это не моя кровь, а кровь моих врагов, и я в ней купалась, бугага. Охренеть, такое чувство, что ты сожрала кого-то, тихо прокомментировал моё дефиле Макс, шеф освоего. Буркнула я и нырнула в санузел. Придирался много. Снимала одежду и бросала её на пол, уныло констатируя, что всему пришёл капец. Отстирать такое без шансов. А это был один из трех моих дежурных офисных прикидов. И на новое что-то денег нет. Настроила воду и встала под душ с облегченным вздохом. Но стоило только закрыть глаза и в голове, как взорвалось видение перекошенного лица старухи. Распахнутый рот с пузырями кровавой пены, остекленевшие глаза на выкате. Растрепанные седые патлы. Я дёрнулась, отшатываясь от потока воды, врезаясь и так больным плечом в стекло кабинки. Хорошо хоть не разбила. Сердце опять колошматило как безумное, и воздух никак не хотел наполнять лёгкие. Не взирая на мои рваные вдохи, вот же чёрт. Это если меня так наеву прикладывает, то во сне и померять могу от таких картинок. Воротись, воротись, а мойся исцелись. Прошелестело в моих ушах, и я в испуге завертела головой хлопая глазами. Само собой никто не заметно со мной в кабинку не пробрался. Я протёрла запотевшее стекло и обозрела ванну никого. Да и голос этот звучал, ну, не как человеческий. Вообще не голос, шелестение какое-то. Да я его вовсе не стала бы утверждать, что мне это не почудилось. Ну, спасибо, Ира. По меня теперь похоже крыша прохудилась, что нисколечки не странно даже после такого. Вздохнув, я набрала в ладони воды и плеснула на лицо. Услышь, воротись, водица текучая всё исцелит, смоет, очистит. Я так и замерла, не опустив руки и уставилась на струи. Извергаемая душевой лейка. И вот теперь я точно слышала. Всё тот же голос, но уже чуточку громче и похож он был скорее уж Не на шелестение, а на слабое журчание льющееся по камням воды. Что за кто здесь? Ответа не последовало, и, постояв так с минуту, я решительно схватилась за бутылочку с шампунем. Намылив голову, я торопливо домылась, игнорируя новое навязчивое журчание в ушах. Закончив со смыванием крови и хоть немного жутких впечатлений вечера, я закуталась в свой любимый махровый халат с крючка над дверью ванной и вышла наружу. Намереваясь немедленно упасти и отрубиться, но не тут-то было. Моя соседка Светка цапнула меня за рукав и потащила в сторону кухни. "Свет, ну ты чего? Пойдём, мы хотим знать, что с тобой случилось", заявила она, затягивая, как на буксире, в крошечное пространство, куда уже набились все мои соседи. "Садись, ешь и рассказывай". Приказал Андрей, повелительно ткнув на одинокий парующий контейнер с лапшой быстрого приготовления. Он и остальные парни подпёрли задницами подоконник и мрачно взирали на меня. Асветка с Наташкой плюхнулись напротив. Оля же взгромоздилась на кухонную стойку. Все требовательно и невесело уставились на меня, офигевшую. "Вы чего?" обвела я взглядом всех присутствующих. "Рассказывай, люсь, как кто тебя обидел", потребовал Макс. «Мы за тебя глаз на жопу живо натянем». «Да, Люсь», — поддержала Светка. «Ты не должна бояться и молчать. Сейчас уже не те времена, что с рук все может всяким мажором сойти. Если тебя того, то мы их засадим. Или денег столько отожмем, что по миру пойдут. Сейчас это быстро». «Того? Да никто мне не того, серьезно». «Нет? Тогда ты кого-то реально, что ли, завалила?» Насупился Володька. Не Вадика хоть своего поймала с кем. Ты сдурел, я похожа на человека способного на кого-то напасть? Ну, когда пришла была очень даже похожа. Ты не бойся, если менты придут, мы тебя прикроем. Скажем, что дома вовремя была. А шмотки вон Светка мигом оттащит на помойку. С ума сошли. Вы в курсе, что это преступление было бы? Да пофиг. Как будто ты бы хорошего человека замочить могла, беспечно отмахнулся Макс. Если завалила, значит, заслужил. Охренеть у вас логика. Ты ешь и рассказывай, приказала мне Ольга, свышав, в смысле, сидела она выше всех. Ладно, я зачерпнула ложку искусственно пряного горячего бульона, проглотила, открыла рот и вдруг поняла, что не могу сказать ни слова. Ну же, заёрзала Наташка напротив. Я попробовала ещё раз, и снова ничего. Слова как вязли на языке. Не могу, изумлённо пробормотала, откладывая ложку. В смысле? В прямом не могу. И скрываясь от дальнейшего допроса, я сбежала в комнату, где забралась под одеяло, накрываясь с головой. Вот сейчас я усну. Буду спать, спать, спать, а завтра всё раз и пройдёт. Должно пройти. Куда ехат тёнка эта хозяйка? Раздалось где-то над моей головой. Тесный угол мышиный поганый. И приткнуться мне негде. Да мой бы нам